Ты мне дорогой. Да. Вот, Вася, ну, ну скажи, а, а как ты отреагируешь, если я изменю тебя с твоим лучшим другом? Я подумаю, что ты лесбиянка. Ирочка, а папа вчера пьяный пришел домой, да? Не знаю, мама, он ничего не сказал. Он только попросил принести О -о -о. зеркало, чтобы посмотреть, кто пришел. Ты по глазам фонари. Мне не важно, что ты делаешь. Пойдем за На плацу выстроились милиционеры в парадном строю. К строю выходит генерал. милиционеры! да В Твеции, в Треции, настоящий социали... социализм. В магазинах можно увидеть более 40 сортов колбасы. И это только в секс-шопах. Тема, нарисуй помидор. Не-не-не, не буду не. Почему? Ты испугайся.